Это годится для маркиза, сказал Олимпио. Дальше. Генерал Альмудис. Это для Филиппа. А третью карту на имя Антонио Луса я возьму себе. Если эти господа пошлют теперь за своими картами, их места уже будут заняты. Что с тобой, Глот? спросил Филипп, увидев, что маркиз торопливо сделал несколько шагов в сторону. Мне показалось, что тут что-то зашевелилось в кустах, отвечал он шепотом. Пусть шевелится маркиз. Парадный экипаж, несколько бриллиантовых украшений от золотых дел мастера на Пьерте дель Соль, ливрейный лакей на запятках и несколько стаканов шампанского до бала. Больше нам ничего не надо, сказал Олимпио. Вот будет весёлая ночь. Он повлек за собой обоих друзей. через дворцовую площадь. И долго еще раздавался его громкий смех. Не успели они свернуть на одну из боковых улиц, как черный монах быстро вышел из-за кустов и на минуту остановился в раздумье. Он не знал, что начать: преследовать ли карлистов дальше или тотчас же поспешить в замок, чтобы приготовить все к их аресту. Он решился на последнее. Плотно закутавшись в рясу, он перешел площадь, потом направился не к главному порталу, а чтобы скорее и легче достигнуть цели, к маленькому двору замка, где находились задние входы. Стража не удержала его, так как монахи часто приходили в замок. Таким образом, он без всяких затруднений достиг маленького портала. Здесь он увидел множество лакеев и камердинеров, которые спросили его, куда он идет. к благочестивому патеру Матео, отвечал монах. "Знаете ли вы, куда идти, благочестивый брат?" спросил один из лакеев и взялся проводить монаха. "Но вы вряд ли застанете благочестивого патера дома. Он, кажется, несколько времени тому назад вышел из замка. Я должен вам сознаться, любезный," прошептал монах, обращаясь к лакею, "что хотел только узнать от благочестивого Матео" Кому мне обратиться с важным тайным сообщением, касающимся сегодняшнего празднества и королев? Неизменно ли это или покушение на жизнь? спросил испуганный Локей. Тише, не так громко, любезный. Да, что-то похожее, прошептал черный монарх, Пресвятая дело. В этом благочестивый Отелло не может помочь вам более меня. Я сведу вас тотчас же генерал-интенданту старому конд-энграну. Хорошо, любезный, вы получите за это вознаграждение. Следуйте за мной, благочестивый брат. Лакей повел монаха к флигелю инфанты Луизы, в котором находилось интендантство замка. Поднявшись по лестнице наверх, он вел его в полутемную переднюю и попросил подождать там, пока он доложит о нем генерал-интенданту. в этот вечер в комнатах интендантства, по-видимому, не ожидали ни подателей прошений, ни аудиенций, так как нигде не были зажжены большие канделябры и не было видного кейпа. Все были заняты предстоящим маскарадом, и даже старый генерал-интендант Ангран готовился надеть свой древний французский костюм и покрыть свои седые волосы напудренным париком. Поэтому монаху пришлось ждать в комнате доли, чем ему хотелось. Наконец, отворились высокие двери, и на пороге появился Энгранос богатому костюму которого не доставала только маски. "Кто здесь?" спросил генерал-интендант, останавливая в дверях. Чёрный монах сделал шаг вперед. Но его превосходительство, вероятно, не ожидал этой непривлекательной личности. Валентина Луис кричал Дон Энгранас, завя своих камердинеров. Кто этот человек? Монах, который принес Дону Энграносу очень важное известие, которого никто не должен слышать. А, вот что, проговорил генерал-интендант с милостивой улыбкой. Скажите, благочестивый брат, что имеете вы сообщить мне? Королеву угрожает опасность, Синдёр Канде. Три офицера Корлисту приобрели билеты на маскарад и в эту минуту, может быть, уже находится в залах замка. Что вы говорите? Вам, может быть, сообщили ложное известие или дело маскарадной шутки, проговорил изумленный интендант. Ваше превосходительство, вы можете вполне положиться на мои слова, возразил монах. Три карлицких офицера, из которых один, Дон Олимпио Агуада, бывший уже в заточении, По приказу королевы находятся в числе масок. Но благочестивый брат, ведь на каждой карете выставлено имя королевского гостя, как могли те господа войти в залы? Они приобрели такие карты? Пресвятая Дева, Ведь это неслыханный случай, сказал генерал-интендант. Я ничего не могу поделать против этого. Как же найти этих господ? Они в домино Ваше превосходительство. Боже мой, там будет более сотни домино. Я могу ошибиться и оскорбить настоящих гостей. Да и кроме того, не имею права расстраивать празднество.